Глава девятнадцатая Услышав дикие крики, доносившиеся из расселины, откуда наполовину торчала тушила махолодского монстра, Гризольда весьма ими заинтересовалась. «Кто там?» — спросила она, пытаясь заглянуть за спину зверю. «Я Алгернон Огнеликий, рыцарственная дама!» — учтиво отвечал демон. «Я бы хотел с кем-нибудь сразиться!» Разумное и вполне логичное желание согласилась Фея. Что же вас сдерживает? Вот это вот естественное препятствие. Надо заметить, что голос демона звучал несколько сдавленно. А что вы вообще там делаете? уточнила Гризольда, любившая ясность во всём. Сижу, как невеста на выданье, кто придёт, тому и достанусь. Фея окинула чудовище Ламахалота оценивающим взглядом, как портной, которому заказали праздничный кафтан без примерки, и сочувственно покивала. Препятствие существенное, а вы бы не могли его как-то отвлечь? Чем? Может быть, каким-нибудь кормом? Гриззя, вскричал взволнованный Таванель. С кем ты разговариваешь? С потенциальным противником? Не стала таиться София. А зачем? Жалко же, там зря пропадает целая в атага демонов. И пускай пропадает, их и так перебор. А вот Милорд Топатан сетовал на нехватку врагов, или Липупс тоскует. Это понятно. В ходе битвы наметился явный перелом. Воражался он в том, что, завидев издалека коренастую фигуру бригадного сержанта с его любимой барматайкой на перевес, Демоны улепётывали со всей прыти. Нам его с места не сдвинуть, признал Таванель, завершив осмотр ламахолоцкого зверя. Ему и тут неплохо. Тот он глаголил, как истинный золотауст. Монстр ламахолота, благодаря своей длинной шее, вполне успешно дотягивался до разнообразных демонов, пробегавших мимо расселины, и поступал с ними по своему монструозному усмотрению. Он не видел смысла гоняться за жертвами по всему полю. Ему и тут было удобно. Сказывалась тысячелетняя привычка. Учёных и исследователей, которые в последнее время составляли основу его рациона, ему тоже доставляли, так сказать, на дом, без всяких дополнительных усилий с его стороны. Ломохоловский зверь не был реформатором и терпеть не мог оматьу стоявшиеся традиции. А тебе не кажется, что ты думаешь, что Лилипупс отлично разобрался бы с обеими проблемами, осторожно спросила Гризольда у своего избранника. Лорд какое-то время переваривал полученную информацию. "В чём проблема, дорогая?" внезапно озарило его. "Позовём сюда господина Лилипупса, я думаю, он отлично разберётся и с нашим милым союзником, своим новобранцем, и с нашими благородными противниками". Какой же ты гений, с гордостью признала Гризольда. Мне вот никогда бы такое не пришло в голову. Довольный призрак заорделся, как облачко, подсвеченное рассветным солнцем. Где-то в глубине расселины кто-то задохнулся от ужаса. Но судьба оказалась милостива к Алгирнону Агниликому, а Гапию Лилипупсу было не до него. Современники сдержанно признают, что при прочих несомненных достоинствах, бригадный сержант не мог похвастаться ни здешней красотой. Внешность его, мягко говоря, была на любителя. Даже самые приукрашенные портреты, в основном призванные открыть зрителю прекрасный внутренний мир прославленного героя, говорят о том, что нос у него был слегка сплющен и не совсем заметен. Лицо могло поспорить с рельефом с лучшей сковородкой гописи, а глаза были немного выпучены, как у рыбы фусикряки, на которую случайно сел зверь ватабася. Последнее особенно важно, ибо те же очевидцы вспоминают, что ни до, ни после описываемых событий не видели лилипупса с такими вытаращенными глазами. Выпучились же они до чрезвычайности по той причине, Что лилипопс не мог уяснить смысл знаков, подаваемых ему мумией герцкского дедушки. Бывалый доктор Дот утверждал, что у зандав докасар не взвивался так высоко даже после того, как случайно глотнул гремучую смесь для демонических младенцев из пригубного наливайника. Мумия скакала и прыгала, как юнный суслик по весне, и изо всех сил махала сухонькими ручками. Полы манти развивались как крылья летучей мыши, точнее, птусика, то есть беспорядочно и бессмысленно. При этом, где дуля издавал занимательные звуки, послушать кое, тут же явился весь хор пучеглазых bestей. Энтузиазм старшего косара понемногу передавался и им, и они принялись подпевать и повизгивать, внося посильную лепту в исполнении этого уникального музыкального произведения. Впоследствии, однако, стало известно, что у Зандаф Ламальва вовсе не пел и не танцевал, и даже не привлекал женские особи загадочными телодвижениями, а всего только хотел позвать на помощь. Ибо он первый заметил, что с Зэлгом встреслась беда. Что с вами, ми лорд? заинтересовался Бедерхом, вырастая за спиной мумии. В вашем возрасте эти перемещения могут смутить морально неподготовленных. Залг. Его высочество успешно справляется с войной. Вы побеждаете, это же очевидно. Залг. Прекрасно выглядит всем бы так. Вот если бы он ещё не расплывался. От чего он расплывается, вы не в курсе? А я о чём? Великий ад. Что с ним? Если бы я знал, боюсь Боюсь, каким-то образом он не уберегся. Мало кто, кроме вашего князя, может пробить лат и аргоба. Он этого не делал, а никто другой и не станет. Прошу прощения, Узя, но мы говорим о вашем внуке. Милый мальчик, но доверчив и немного рассеян. Всякий мог его облапошить. С него останется. Приведите его сюда, вы же видите, что творится. Творилось неладное. Очертания стройной, могучей фигуры косарийского некроманта теряли четкость. Он постепенно превращался в огромное багровое облако, в котором то и дело мелькали лица и морды, крылья и когтистые лапы, чешуйчатые хвосты и силуэты рыцарей. Будто бы всесильное нечто, боясь превратиться во всепоглощающее ничто, искало единственно верную форму. «Что это с милордом?» подозрительно спросил Токангор. «Ему пора принимать капитуляцию, а он что затеял?» «М-м-м!» — откровенно высказалась Гризольда. «Гризя!» — охнул Таванель. «А что я должна сказать? Какой ужас! И трагически помахать веером! Так вот это, к твоему сведению, гораздо хуже!» «Гризенька, но это не повод так выражаться!» Фея нервно всунула в рот трубку и сердито ею запыхтела. «Неужели все так плохо?» Огорчился добрый Фафут. "О вы", пожал плечами честный лорд. "Сбываются пророчества Каванны. Боюсь накаркать, но, по-моему, спящий проснулся". "И что из этого следует?" Фея вкратце обрисовала сложившуюся ситуацию. "Поразительно", изумился господин главный бурмсингер. "Есть у меня один капрал. Он тоже не любит рассусоливать". неподготовленных, знаете ли, пробирает до дрожи. Но чтобы так ёмко, лаконично, решительно. Какая сила слова! Мы решительно недооцениваем всю силу непечатного слова. Я процитирую, спросил бургеже, устраиваясь на плече графа Деунара. Без ссылки на источник заволновался корректный Таванель. Всё-таки репутация дамы. Я понимаю, согласился военный корреспондент. Припиши мне Мне это можно и даже требуется по условиям, так сказать, игры. Вроде бы я потрясён до глубины души, до самых основ. Читатели любят эту грубую откровенность, эту временами неприкрытую правду жизни. Сейчас она обернётся каким-нибудь монстром, сказала Гризольда с тревогой, наблюдая за бесконечными перевоплощениями Зелга. Вот вам будет и правда жизни, и последний день Липолесья, и отпивальный конкурс. Вседу успеем. А что с ним такое? Заинтересовался маркиз Гизонга. Месье Зэлг как-то неожиданно переменился в лице. Касар как раз стянул с головы шлем, и над панцирем Аргоба торчала неописуемая морда твари, от которой шарахнулись бы самые пропащи обитатели адской бездны. Что значит этикет? похвалил Такангор. Нет, чтобы сказать дрянь какая, или же вот эта харя так нежно и деликатно переменился в лице. Маменька бы одобрили. Да, я тоже хотел бы знать, что с ним такое? Чего он так переменился? Золотое пламя ада смешалось с чёрной кровью единоромантов, и яд бы хитахвальда с голубой водой карафа пояснила Гризольда. А большего не знают никто. О, умрёт? Надеюсь, нет. Мы умрём? Надеюсь, нет. А конкретнее? А конкретнее? Караул! Будущее уже не то, что было раньше. Поль, Валерий. Далеко от Лепоlesia, в библиотеке Косарийского замка внезапно открылась книга Каванны. Она распахнулась ровно посередине и абсолютно чистый Слегка желтоватый плотный лист стал заполняться ровными строчками, будто некий невидимый летописец спешил запечатлеть события на память грядущим столетиям. Но спал тяжёлым беспробудным сном ушастый эльф Залипс многознай, похрапывали гномы, мороки и библиотечные духи. И даже тревожная тень самой любопытной возлюбленной Дотта, той, что с кинжалом в спине, тосковала по своему кавалеру в тени парковых аллей. Никто не видел эти огненные, мгновенно проявляющиеся и тут же исчезающие ряды букв. Никто не прочитал нового пророчества Каванны. Когда встречаются два странных человека, один из них всегда неправ. Ты не так прожил мою жизнь, сказал ребёнок. Я разочарован тобой. Это не твоя жизнь, а моя. Это наша жизнь. Ты многого мог достичь, а кем ты стал? Человеком? Нашёл, чем гордиться, когда Кассария покорилась тебе? Не покорилась, дитя, признала. Какая разница? Огромная. Я люблю её, а она любит меня. С таким козырем на руках ты мог бы подчинить себе весь обитаемый мир, а ты не завладел даже теронгой. Зачем тебе теронга? Тебе следует думать об игрушках. Глупец, ты всё ещё не наигрался. Может быть, займёшь моё место? Что, что? А игрушки тебе туда принесут. Серьёзно, Залг, давай, соглашайся. Из нас двоих ты будешь чудесным ребёнком, а я тем повелителем Кассарии, которого она ждала веками. Ты прав, что я глупец. Зря я отпер двери. Ты должен был оставаться в темнице, ты мне не нравишься, дитя. Я это ты, полноценный ты. Ты сам запер меня в этой неприступной крепости, сам поставил стражей и сам приказал себе всё забыть, потому что боялся меня, боялся себя. Не зря ведь боялся. Говорят, что судьбу косарийского некроманта должен был решать слуга павших лордов, но Долгожданный мир был заключён прямо на Косарийском поле, когда князь Мы грустным голосом зачитал заявление о полной и безоговорочной капитуляции адских войск. "И с этого знаменательного момента они наши лучшие друзья, хотим мы того или нет", подытожил он. Потрёпанные легионы его подданных с пониманием внимали. Такой чрезвычайной сговорчивости демонов предшествовали несколько ключевых моментов. Во-первых, обнаружив, что один из его вернейших слуг, намор обезобразный, не достиг успеха на правом фланге, повелитель Ада поинтересовался: "А почему, собственно?" Адьютант замялся. "Князь Намора сменил ориентацию", признался он после длинной и неловкой паузы. "В каком смысле?" "В том, что он переметнулся на сторону противника". Предатель «Не совсем. Он обрёл там своё семейное счастье». «Где?» «На стороне противника». «Вот беда», — вздохнул владыка. «Но если задуматься о великолепной нам Као, то лучше о ней не задумываться», — быстро сказал Тамерлис. «Не люблю, когда меня гнетут тяжкие думы». «Да», — признал адъютант. «Нет прощения предателю на море, но понять его можно». «Положим». Согласился Тамерлис. Но если мне не изменяет зрение, то могучий Флагирон тоже от чего-то нападает на своих. Истинно так, подтвердил Кованах шестиглавый. Мне только что доложили. Большое горе. Я потерял одного из своих лучших гвардейцев. Что с ним? Сменил ориентацию, тоже переметнулся на сторону противника. К хуже того, влюбился во вражеский халат, заметьте, без взаимности. В этот момент князь тмой понял, что утратил контроль над происходящим, а это и есть настоящее поражение. Всё остальное только его материализация. Так что не повторный визит птусика, переполошившего его телохранителей, Не трогательное предложение мардамона пожертвовать золотой трон на переплавку для возведения лучшей в мире пирамиды его мардамона имени ни появление двух милых троглодитов с одним невоспитанным ослом в поводу щебечущих о своём на непонятном языке уже не могли его удивить князь мой понял что попал в некий странный мир действующий по совершенно иным законам. В мир, где всей его власти не хватило для того, чтобы разобраться с одним безумным летучим мышиным, не говоря уже о победе в войне. В мир, где неукротимая мощь адского пламени не имеет значения, где какие-то вредоносные силы то и дело воруют у него из-под носа напитки. И где правят бал весёлый рыжий минотавр с папенькиным боевым топором, да мрачный недружелюбный тролль с барматайкой. А довершение всех бед приземлился на подлокотник его трона тот самый чёрный халат с синими глазками и вопросил: "Польс пощупаем?" грр, сказал князь. "Дожили". Доктор Дот потрепал его за топыренное ухо. Да жирявкнык как следует не в состоянии. Вот вам мой дружеский совет: сворачивайте это бездарное предприятие и отдыхать баеньки, то есть, потому что здоровье, как говорится, не купишь. Бамбузяки накапать. Травите, печально осведомился князь. Ни-ни, проявляет человека, то есть в вашем случае демонолюбие и милосердие. На вас же без слёз смотреть нельзя. Правда? чистая, как слеза феникса. А мне никто не говорил. А кто вам скажет? Вы же сразу: "Хвать и готово, все жить хотят". А вы? А я чем хуже? Я, когда был жив, тоже хотел и прекрасно понимаю ваших подданных. И доктор невольно подсокал языком. Что? встревожился князь. Плохо. Да чего уж хорошего? Вот понервничайте ещё часок и получится то же, что с месиром Зелгом. А что с ним? Новострил уши демон. Да вон он, клубится посреди равнины. Сам на себя не похож. Сейчас прибудет сюда истреблять всех и каждого. Князь тьмы посмотрел туда, куда указывала рука в халате, и обмер. Багровое до черноты клубящееся облако разрасталось на глазах. Оно вовсе не казалось бесплотным, как привычные всем облака, и даже не таким осязаемым, как материя, из которой состоял попланхузад и его любимые жёны. То была глыба истинного мрака, того самого, кое его так боялся Фарльберг и о власти над которым мечтал сам повелитель ада. Что это с ним? спросил он, ужасаясь увиденному. Раза залился пояснил доктор Дот. Вот и мордамон не даст соврать. Жаждит жертв, подтвердил жрец, измеряя верёвочкой левую руку владыки преисподней. Иди, говорит мордамон. Это он мне говорит. Иди и бездостойно жертвы не возвращайся. А чего так взволнован достойный Узандаф до да Касар? За вас тревожится. Он Зелгу, пора войну заканчивать и по домам, ужин дескать скоро. А у нас на руках два некормленных минотавра, да два голодных хряка. Это же просто конец света будет. А Зелгиму: камня на камне не оставлю, всё в порошок сотру и уже тогда вздохну с облегчением. А у Занда за ваших волнуются, родня как никак. Не хочу вас огорчать, но и это ещё не самое страшное. А может случится что-то ещё? «Может, когда сюда доберется наша хлебопекарная рота во главе со славным Гаписой. Гапису знаете?» «Нет». «Счастливец, вот лучше и оставайтесь в неведенье», — мурлыкнул Дот, одним махом внося доброго трактирщика в список самых почитаемых монстров Неокроха. Князь еще раз бросил быстрый взгляд на Зелга, намечущуюся в обозе мумию, на спешащего к хозяину Думгара и крикнул «Контак». Герольдо, в ко мне мы отступаем. Приятно иметь дело с разумным существом, похвалил его добрый халат. Правда, мордамон. А как же жертва? Не тереби Миссира, строго сказал дот. Пошли, я тебе подберу что-нибудь подходящее. Да? А я когда-нибудь обманывал твои ожидания. Скажи Миссиру до свидания и не морочь ему голову. Всего доброго, ваше величество. До свидания. С неимоверным облегчением выдохнул князь. Большое вам спасибо. А про себя подумал, что вполне логично влюбиться в этот достойный халат с прекрасными синими глазами. Агапили Липупс соображал нарядкость быстро. Он сразу уловил связь между непонятными знаками, которые из последних сил подавал ему Узандав до Касар, удивительными переменами во внешности молодого некроманта. и решительным броском, который совершил в сторону последнего демон Бедерхем. В обычной ситуации Зэлг не смог бы оказать Бедерхэму достойного сопротивления. С одной стороны, у них была разная квалификация, с другой, герцогу помешало бы университетское воспитание. Но в эту минуту сознание Зэлга до казармы находилось довольно далеко от Леполесия, в голубом замке на вершине горы. И сражение, которое он вёл в этой крепости, было страшнее того, в котором он только что принимал участие. Одна часть его разума и души рвалась на волю. Она хотела явить себя миру во всём блеске и величии, но другая отчаянно сопротивлялась. Зылг откуда-то знал, что может причинить массу хлопот и неприятностей своим друзьям, если поддастся этому искушению. Трудно бороться с самим собой, и очень раздражает, если кто-то не деликатно вмешивается в процесс, отвлекая на пустяки. Некромант только отмахнулся от назоелевого демона, не желая причинить ему вреда, но бедрыхом оказался отброшен назад кобозом и впечатался в телегу с запасными щитами с такой силой, что щиты со свистом вознеслись к облакам. Обращая внимание на климат, флегматично заметил лилипупс падают осадки в виде щитов и прочее. Что? изумился Галармон. Голову берегите. Он перевоплотился, выдохнул Пядрыхым, когда взволнованная мумия добежала до него. Я боюсь причинить ему вред и боюсь, что он причинит вред мне. Нужно звать Гампокортус, Модрягой и Такангора. Сейчас пошлю Гризольду. И побыстрее. Кто знает, сколько он ещё продержится. Мальчик и так совершает настоящие чудеса. Словом, тролль понял, что Герцог до косар как бы не в себе, и старшие по званию не знают, как удалить его с поля боя. Лилипуп немного обиделся, что к нему не обратились за советом. Кто, как не он, лучше всех усмирял пьяных капралов и изорвавшихся аздакских великанов. Кто выносил из строктиров разгулявшихся полковников с их героическими подчинёнными и укладывал ровнёхонькими рядами. Впрочем, настоящий солдат не ждёт, когда его персонально попросят о помощи. Бескорыстное служение отечество вот его девиз. Или липупс замахал Кихертусу. В чём дело, дорогой мой, спросил паук. Мы с дядей Гигапонтом хотели послушать речь князя. А что он говорит? Сдаётся, но очень достойно и трогательно. Хороший оратор, и вам рекомендую. Не когда есть дело. Какое дело? Вы что, не знаете? Война уже закончилась. Мы победили. Если вы мне сейчас не поможете, она снова начнётся, твёрдо пообещал Лилипупс. Что я должен сделать? Только и спросил Кихертус. То же, что и всегда, только очень тщательно. Не понял ничего. Сейчас вам всё станет ясно. И в ту минуту, когда над латами Аргоба снова возникла чудовищная морда неизвестной науки твари, бригадный сержант, точно прицелившись, шмякнул барматайкой по её темени. Ать! сказал Зелг и осел на землю. Никакое волшебное заклятие не подействовало бы на него с такой же силой. Эффект от барматайки случился чрезвычайный. Он пришёл в себя, взял себя в руки и спешил поведать об этом всем лично заинтересованным, но не учёл важного фактора. Увидев знакомое, хотя и слегка перекошенное лицо Мессира, тролль обрадовался. А вот поняв, что Герцог ещё пытается говорить напротив, огорчился. Обычно фокус удавался с первого раза. И тут было задето его профессиональное самолюбие. Со словами "крепенький человеческий материал" он ударил вторично. Этого удара не выдержал бы никто: ни князь Тьмы, распинающийся сейчас о дружбе между народами и добрососедских отношениях, ни судья Бэддерхем, выкавыривающий остатки телеги из зубов, ни зверь Ломахолота. пытающийся опознать в Олгерноне огнеликом настоящего учёного. Зэлг охнул и потерял всякое сознание, и своё, и то второе, терзавшего его ещё минуту тому. "Покуйте!" скомандовал Лилипупс, и Кихертус с невероятной скоростью заработал лапами. Когда-то Кангор с Гампокортой подбежали к своему господину, он ничем не отличался от прочих тючков с косарийским имуществом, разве что с почётом лежал на отдельной повозке под неусыпным присмотром дедушки и собственной феи. Газета Королевский паникёр, номер 161. Новости дня, сплетни и комментарии. Одной из главных сегодняшних новостей стало сообщение газеты «Быбры Кым» о том, что в проливе Ака-Боа были потоплены семь иностранных кораблей, пытавшихся миновать Амариф без уплаты положенной пошлины. В последнее время подобное поведение сходило мореплавателям с рук, однако вчера вечером ситуация кардинально изменилась. Не весть откуда налетевший ураган в щепки разбил торговые корабли Гриома и Тифанти, по странному совпадению, самых злостных неплательщиков. Остальные суда были отнесены штормом в море Мырдомыль, далеко от караванных путей, где их сегодня и обнаружили аморивские маги. Очевидцы отмечают невиданную грозу, сопровождавшуюся невероятными молниями, Сегодня же утром к храму попутного ветра потянулась вереница жрецов и верующих со щедрыми дарами. Официальный богдалил объявил нынешний день днём национального возрождения. По этому поводу в столице Марифа наблюдаются массовые празднества и гуляния. Попаланхузад вернулся К вашим услугам Мардамон и Бестий. Ритуальные и погребальные танцы, отпивальные вечера. Спешите к нам, не проходите мимо. Не менее занимательные новости из нашей столицы. Сегодня все газеты Тиронги сообщили о помолвке мадам Момезы Зутемей и адского князя Наморы Безобразного. Счастливая невеста является капралом косарийских войск, заслуженным героем нескольких славных кампаний. Жених, как вы понимаете, демон, и вполне оправдывает и своё имя, и свой титул. Дата свадьбы пока что не определена. Богатеем вместе, прикоснись к счастью, купи адскую облигацию, продажа на любых условиях. Ажиотаж на рынке магических товаров и услуг. Значительно подешевели услуги демонов-убийц, демонов-воров, магов и прочих. Специалисты растерянно объясняют резкое понижение цен сезонными скачками, однако сие объяснение представляется нам неубедительным. Представители гиены огненной хранят единодушное молчание. Лауреат пухлицерской премии, всенародно любимый бургежа, неожиданно выступил в поддержку института военной цензуры и горячо одобрил действия генерала Тапатанова в ходе Леполевской кампании. Выход специального выпуска журнала Сиж в дупле с уникальными материалами о ходе войны между Адом и Кассарией откладывается на неделю. Пасека на колесах предлагают вашему вниманию. В продажу поступили модные этим летом продольно-полосатые пчелы. Еще одна сенсация. Генерал Токангор Топотан и генерал Ангус де Галармон были замечены нашим корреспондентом в кофейне «Гурмасик» в компании очаровательной дамы Минотавра. Нам удалось выяснить, что это и есть отважная рыцарственная дама Цица, которая командовала правым флангом косарийских войск в битве при Леполесье. Генералы от комментариев воздержались. Лучший подарок молодожонам набор заводных детей. И в самом конце этого обзора королевский парикёр задаёт вопрос, который терзает каждого мыслящего гражданина Теронги: "От чего до сих пор не объявлено празднование победы нашего косарийского кузена над адскими супостатами?" Отчего его величество Юльен ещё не выступил с поздравительной речью? Почему газеты ничего не пишут о триумфальном возвращении победителя в родовое гнездо? Что происходит в Кассарии?